Глава двадцать вторая. «И тебе здравствуй, Паша». Спокойно, говорю я, и, наконец, захожу на свою территорию, намеренно не зовя бывшего мужа. «Дочь останется у меня», — уверенно, говорю я. «Мы с ней во всём разобрались, спасибо за заботу». Я нажимаю на кнопку, и ворота начинают закрываться, но Паша успевает проскользнуть и оказаться напротив меня. На моей территории, куда я его не звала. «У тебя ко мне разговор?» «Уточняю». «Да». Паша держится уверенно, пожалуй, даже слишком для того, кто во время нашей супружеской жизни не мог самостоятельно даже заплатить по счетам. Он немного изменился, даже стиль одеваться и тот стал другим, более уверенным, что ли. Не таким, каким был прежде. Он больше не похож на типичного среднестатистического бедного мужчину. Сальные волосы, отсутствие маникюра и вечно угарный взгляд». Сейчас Паша больше смахивает на программиста, очки на носу, которые ему были прописаны, но он не носил, бритая, но уже проступившая щетина, уверенность во взгляде и одежда. Он одет в костюм, который смотрится немного нелепо на его теле с лишним весом, но Паша не в грязном свитере в пятнах, что уже характеризует его с лучшей стороны. То ли готовился к встрече с журналистами, то ли действительно изменился. «Я не испытываю к нему ненависти или отвращения, он просто бывший мужчина, с которым у меня не получилось». Я не против его общения с дочерью, не собираюсь становиться сукой, но мне важно дать понять, что он просто не имеет права заявиться ко мне домой со словами и «Я забираю дочь, потому что ты плохая мать». «Ну так что?» – спрашиваю. «Я слушаю суть твоих претензий». «Я читал статью», – скривившись, произносит он. «Как ты… как ты могла окунуть в это мою дочь? В этот разврат, в это…» Он начинает заикаться, что происходит с ним всегда, когда он начинает нервничать. Я же акцентирую внимание на том, чего не видела во время нашего замужества. У него дрожат руки, он говорит неуверенно, а ещё в его глазах сквозит страх. Он пришёл отвоевывать дочь, но боится бывшую жену. Сама удивляюсь, как прожила с ним не один год, как обстирывала, готовила еду и разве что в задницу не заглядывала. Делала всё, что от меня потребуется, лишь бы Паша был доволен. А я... Я была просто уставшей женщиной, которой требовались любовь, внимание и хороший качественный секс, а не три минуты под одеялом. Этот разрад, как ты говоришь, произошёл со мной случайно, Паша. Случайно? Он усмехается. Случайно. Киваю ему. Бывший муж опускает глаза на мой живот, и его ехидная ухмылка становится отчетливей. И забеременела случайно? Послушай, я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь. Ты пришёл, чтобы сказать мне о том, какая я плохая мать? Я пришёл, чтобы помочь. Паша переходит на серьёзный тон. Я заберу дочь, а ты сможешь решить эти проблемы. Ну зачем её впутывать во всё это? Пусть побудет у меня некоторое время, вдали от скандала. Потом заберёшь её. Паша, я немного раздражаюсь. Твоя дочь учится в университете, расположенном в полутора часах езды от места, где ты живёшь. Как она будет добираться в университет? Кто её будет отвозить? У тебя, насколько я знаю, нет машины, как и денег на такси. Или ты предполагал, что добрым будешь ты, а банкет оплачу я? Потому как он неудобно переминается и молчит, понимаю, что именно так он и думал. Что я отвезу к нему дочь, что он, возможно, даже даст интервью журналистам, за деньги, естественно. И скажет, что вот он, добрый, прекрасный отец, никогда в скандалы не ввязывался. А оплачивать всё это буду я, ведь у меня есть деньги, а Маришка наша общая дочь. Мне ведь не сложно? со злостью жму на кнопку «Открытие ворот», чтобы выставить бывшего мужа на улицу и больше никогда не видеть. О таком лицемерии я никогда даже и не думала, поэтому единственное, чего я хочу – больше никогда не видеть этого человека. «До свидания, Паша». устало говорю и указываю ему на выход. Он не уходит. Продолжает стоять и буравить меня взглядом. А под конец произносит. «Для Маришки так будет лучше». «Как так, Паша?» «Знать, что её мать легко отдала её отцу и забыла?» Слушать о том, что я плохая, смотреть новости, которые ты будешь включать и зомбироваться от твоей матери? Я ни за что не отдам её тебе. Она останется со мной. а скандале не переживай, тебя не тронут. Просто забудь о том, что мы существуем, как ты это делал всегда. Мила, я ведь просто хочу помочь. Паша пытается оправдаться, но я замечаю лишь то, как отъезжают ворота. Всего доброго, Павел. Надеюсь, в ближайшее время мы не встретимся. Говорю абсолютную правду, потому что видеть его больше не хочу. «Марина дома?» – вдруг интересуется он и направляется к дому. Я же не могу поверить своим глазам и радуюсь, что дочь подруги, а дом закрыт на ключ. Иду за мужчиной и по пути достаю телефон, чтобы набрать полицию и попросить забрать бывшего мужа. В конце концов, у него нет никаких прав находиться на моей территории, а то, что он делает, противозаконно. «Паша, Марины дома нет, прекрати дёргать дверь, потому что она заперта!» С дрожью в голосе произношу. Если ты не перестанешь, я вызову полицию». Уверенности во мне вагон, но голос всё равно предательски дрожит из-за страха. Теперь я не знаю, на что способен мой бывший муж. И мне совершенно не нравится эта неопределённость. Я хочу, чтобы он ушёл, поэтому даже набираю номер полиции и жду ответа. Но Паша оказывается рядом быстрее. Буквально выхватывает из моих рук телефон и отключает звонок. «Зачем ты так?» Как-то растерянно произносит он. «Я ведь правда помочь пришёл?» «Как умею, мило». Паша выглядит так, будто говорит правду, но мне сложно в это поверить. За те годы, что мы в разводе, я видела его раз тридцать, причем пятнадцать в первые пару месяцев, когда он приезжал и пытался уговорить меня не разводиться. Потом, когда угрожал мне тем, что я никому не буду нужна, что у меня нет денег на жизнь и я не смогу устроиться даже на работу. Я помню эти унизительные слова, и только через годы меня осеняет. Он знал, что у меня все получится, но не мог с этим смириться. Сейчас Паша выглядит, как побитая собака». Не уверен в себе, глаза бегают из стороны в сторону, а на шее дёргается кадык. Он гораздо растеряннее меня, а ведь мне пришлось пройти сквозь ад с этим скандалом. И он хочет помочь? Забрать дочь, чтобы защитить её? И что он сделает, когда к нему приедут журналисты? Расскажет, что у меня всегда была тяга к разврату? Я даже не сомневаюсь в том, что именно так он и скажет, а потом это будет обсуждать весь город. «Если ты хочешь помочь, не высовывайся». Не пытайся получить из этой ситуации выгоду и говорить журналистами, прошу тебя, Паша». Он возмущенно фыркает и бормочет что-то о том, что даже не собирался и хотел только помочь. Я ему не верю и боюсь, что он пропустит мою просьбу мимо ушей и все равно обратится в какие-нибудь журналы и газеты. Или же они найдут его сами, предложат неплохую сумму денег и расспросят обо всем. А он расскажет. «Паша не умеет по-другому». И я не умела поначалу. Даже держаться журналистами не получалось. Я терялась, сбивалась, благо интервью меня брали нечасто. Да, даже сейчас я всё ещё боюсь этих акул, хотя кручусь в бизнесе уже немало времени. А Паша? Я боюсь, что он раскроет всю подноготную, выдаст каждую плохую минуту, что была у нас. Марина не приедет к тебе в этом месяце, Паш. Говорю ему напоследок. Я привезу её, когда всё уляжется, и ты успокоишься. Я не оставлю всё так. Грозится он. Я обязательно поговорю с дочерью уверена она захочет уехать из этого балагана. Паша поднимает указательный палец вверх и тычет им в меня. «Не оставлю всё так, слышишь, мило? Я заберу у тебя Маришку». Я лишь пожимаю плечами и жду, пока он уйдёт. Едва его тучная фигура скрывается за воротами, нажимаю кнопку «Закрытие» и со спокойной душой иду в дом. Я приняла решение выйти за Давида замуж. Я приняла решение выйти за Давида замуж. Маришка восприняла новость без энтузиазма, но в целом отнеслась вполне нормально. «Я знаю, что дочь меня понимающая, поэтому не сомневаюсь, что с ней не будет проблем. Правда, только сейчас я почему-то думаю о том, что теперь у меня появится еще и сын. Взрослый, двадцатилетний парень, который с 8 лет остался без матери».